Тяжелые русы и косы упали на смуглую грудь, По крыльей ноженьки босы мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, на парне сердито глядит, Лицо величаво, как в раме, смущением и гневом горит. По будням не любит безделье, зато вам ее не узнать, Как сгонит улыбкой веселье с лица трудовую печать.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 В ней ясно и крепко сознание, Что все их спасение в труде, И труд ей несет воздаяние, Семейство не бьется в нужде, Всегда у них теплая хата, Хлеб выпечен, вкусен квасок, Здоровые и сытые ребята, На праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедни, Пред всею семьей впереди, Сидит, как на стуле, Двухлетний ребенок у ней на груди, Редком шестилетнего сына нарядная матка ведет, И по сердцу эта картина всем любящим русский народ.